«И что ты тогда сказала?» «О чем?» Вернувшись домой как раз перед наступлением сумерек, я застала Даниэля, облаченную в спортивный костюм. Мы столкнулись в прихожей у входа на кухню. Я рассказала ему о своей новой знакомой и о том, почему меня не было так долго, что даже продуктовый магазин успел закрыться. «Ты действительно собрался на пробежку?» спросила я. «В лесу должно быть очень сыро». Земля уже впитала в себя большую часть влаги. Я просто сказал ей, что мы решили изменить нашу жизнь, что для этого пришло время. Хорошо. Он присел и принялся завязывать шнурки на кроссовках. Кстати, я отполировал пол в зале. Что, весь? Ага. Я почувствовала в его голосе скрытую обиду. «Еще бы!» Он ползал на коленях в пыли и опилках, пока я попивала вино. Я погладила его по руке. Про тебя я ей ничего не говорила. «Врёшь!» — он надел на лобный фонарик. «На лесных тропинках скоро станет совсем темно. До ближайшего фонарного столба, торчавшего в том месте, где у моста грунтовая дорога переходила в шоссе, было не меньше полукилометра». «Раз уж ты начала заводить себе подруг в городе, то я хотел бы знать, что обо мне думают люди». «Да никакая она мне не подруга. Человек просто оказался здесь проездом, ну посидели немного в баре, чтобы переждать дождь. С дождем-то я действительно не могла ничего поделать». «Да нет, это здорово, что ты общаешься с людьми». Даниэль застегнул на запястье футляр с мобильным телефоном, на лобный фонарь, словно третий глаз, вспыхнул и загорелся зловещим белым светом. «Только для меня важно, чтобы я сам создавала себе первые впечатления». «Тебе не о чем беспокоиться». После дождя все запахи усилились, явственно ощущался аромат роз, к которому, как я с удовольствием обнаружила, примешивался аромат тимьяна. Даниэль прибавил шаг, бегом преодолел заросший дикими травами лук и исчез в лесу.